Глава десятая Вилмор с Аделиндой заждались меня. Сидели рядышком на резном деревянном диванчике под доспехами, которые были развешаны на стене в холле. Аделинда нетерпеливо барабанила пальцами по подлокотнику. «Как ты долго собираешься? Перчатки прихватил?» «Забыл. Я бы с удовольствием поднялся в свою комнату, да и потом еще вернулся бы за чем-нибудь». Однако Аделинда не представила такой возможности. Я так и знала. Она бросила мне пару перчаток из гладкой черной кожи. Сама надела шапочку с белым пером, которая лежала у нее на коленях, и направилась к выходу. Мы с Вилмором двинулись следом. Втроем обошли замок и оказались возле невысокого и длинного каменного строения. Понятно, это были конюшни, и момент моего позора близился. При нашем появлении кудрявый парень, скучавший снаружи, встрепенулся и юркнул внутрь. Одну за другой он вывел трех оседланных лошадей. Светло-серую, гнидую и буланую с черной гривой. Все были классные. Аделинда показала на булану «Это для тебя». «Отлично. Погоди-ка». «Я только сейчас подумала. Ты ведь наверняка никогда не ездил верхом». «Мне это почему-то раньше в голову не приходило». Удивительно, но кузина выглядела даже слегка сконфуженной. «Вообще-то у нас принято ездить на машинах или велосипедах», — отозвался я. «Но ничего, попробую». Конюх подвел ко мне лошадь. «Тебе помочь?» Это были первые слова, которые я услышал за сегодняшний день от Вилмара. «Сам справлюсь». И действительно вполне успешно залез в седло. Аделинда и Вилмар тоже оседлали своих лошадей. Видимо, лошадь мне попалась с покладистым характером, или повлияло то, что за три года я здорово вырос, и меня уже не так просто было сошвырнуть на землю. Конюх протянул мне хлыстик с серебряной ручкой. Пришлось взять эту дополнительную помеху. Во время тренировок хлыст мне в руки не попадался. Но хотя бы я представлял, как его надо держать, и ни разу не уронил. Правда, он на первых порах мешал контролировать поводье «Надо же, ты неплохо справляешься», — удивленно заметила Аделинда. Я не стал уточнять, что оказался в седле не в первый раз. Лишняя информация, она бывает такой лишней. Мы выехали за распахнутые ворота и оказались на снежном просторе. Сперва мои спутники сдерживали своих лошадей, но постепенно убедились, что я не отстаю, и прибавили скорость. Лошадиные копыта то стучали по мёрзлой земле, то мягко окунались в снег. Всё-таки мучения трёхгодичной давности не пропали даром. Не совсем напрасно бились надо мной отец и тренер. Просто до меня долго доходило. Зато сейчас чувствовал себя почти уверенно и без проблем держал корпус. Лошадь не казалась четвероногим орудием пытки, я понимал каждое ее движение, был с ней в контакте. Разумеется, до нормального наездника мне было далековато, но в целом картина оказалась гораздо лучше, чем ожидалось. «А куда мы едем?» — поинтересовался я. «Можем просто по округе прокатиться. Если бы выбрались из дома пораньше, могли бы до гор добраться. Там красивые места», — Вилмар подтвердит. Он ведь до шести лет жил в домике посреди ущелья вместе со своей матерью-ведьмой. Правда, он предпочитает называть ее могущественной волшебницей. Вилмар бросил на Аделинду такой взгляд, что мне показалось, в следующую секунду ударит ее хлыстом прямо по губам. Однако он всего лишь сказал, «Это не твое дело, и она действительно была волшебницей». Но ну, тебе виднее». Можешь считать, как тебе больше нравится. А вот мать дяди Стефана была точно фей. «Чего?» — не понял я. «Ты разве не знал? Это всем известно. То есть в Снежном Королевстве всем известно, разумеется». «Да, не каждый день узнаешь, что твоя бабушка оказывается фея». «Стоп! Феи — это ведь такие крошечные девушки с крылышками». Крошечные тоже встречаются, но это цветочные феи. Зимой впадают в спячку, а с наступлением тепла оживают. Остальные феи – обычного человеческого роста. На такой женился предыдущий король. А с ней можно встретиться? Она умерла сразу после родов. Говорят, для фей это слишком тяжело. Они ведь хрупкие и воздушные. В горы как-нибудь на днях отправимся. Зато сегодня успеем спуститься в подземное королевство, если никто не против. Вилмар промолчал, я кивнул. В самом деле, раз уж попался на экскурсию, стоит сразу наведаться на самую крутую территорию. Вот только я не понял. У вас разве так близко до границы двух государств? Конечно, рукой подать. Второе королевство прямо под нами. По названию же понятно. «Два королевства много веков существуют вроде как вместе и в то же время отдельно. Если слегка ускоримся, быстро доедем до входа под землю». «Разве твой отец ничего не рассказывал?» «Ни слова. Я и о снежном королевстве три дня назад впервые узнал. О подземном вообще впервые слышу». Миновали заснеженную снегом рощу приблизились к невысокому каменистому холму и оказались перед темным входом в пещеру. «Ну что, не боишься темноты?» «Спрашиваешь!» Я спрыгнул с лошади. «Сама не испугайся!» «Я-то сюда часто заглядываю». Мы привязали лошадей к дереву и проникли внутрь пещеры. Я удивился, что попасть в соседнее государство можно вот так, запросто, никаких преград и охраны. Вокруг царили темнота и тишина. Только где-то наверху, сквозь расщелину, проглядывал слабый свет. Мы двинулись гуськом по коридору. Темнота сменилась полумраком, каменные стены раздвинулись, уровень пола начал снижаться. На стенах стали мерцать огни. Наверное, такие же, как и в тоннеле. «Слушай, я еще вчера хотел спросить, что это за светильники такие?» Ничего похожего раньше не встречал. «Особые минералы», — охотно откликнулась Аделинда. Добывается только у нас на одном из рудников. Три вида. Холодные, как здесь, и теплые, которые светят желтым светом. Еще есть горячие, их кладут в камины и печи. Разве не обратил внимания на камин своей спальни?» «Как-то не до того было». «Здорово! Клевый источник энергии!» Жаль, в моем мире о нем не догадываются. А им и не надо догадываться. Запасы этих минералов небольшие. Только на наши края в обрез хватает. Наконец-то показались первые местные жители. Двое мужчин в легких доспехах сидели на каменном брусе. Еще один расхаживал поблизости. Видимо, это была охрана. Однако на вторжение они не среагировали, лишь равнодушно посмотрели на нашу троицу. Бить поклоны и приветствовать никто не разлетелся, в отличие от обитателей верхнего мира. Мы без помех проследовали дальше. Вскоре стало светлее, примерно как ранним утром, когда солнце еще не выглянуло, а над землей стелится туман. Каменный свод был настолько высоким, что вполне мог сойти за небо, если не слишком придираться. Мы остановились на возвышении, а перед нами раскинулась подземная страна. Людей больше я не заметил, и вообще пространство было пустоватым и унылым. В глаза сразу бросалась башня с зубцами сверху, напоминавшая шахматную ладью. Вдалеке виднелись еще какие-то здания, но их было совсем мало. Слева и справа выселись стены и сгущалась темнота. Каменная пустыня. Зато здесь было заметно теплее, чем наверху. Совсем рядом, буквально под нашими ногами, текла река. Имелось там и что-то вроде пристани, к реке спускались широкие ступени. На воде, которая казалась совсем черной, странный квадратный плод с высокими бортами и лодка. Они были прикованы цепями к столбикам. Аделинда вновь нарушила тишину. «Моя мать отсюда родом!» Правители Снежного Королевства время от времени женятся на подземных принцессах. Выбор у особ королевской крови не богатый. королевства живут замкнуто. Честно говоря, накануне совсем не обратил внимания на жену дяди, которая ни одного слова за весь вечер не произнесла. Она с первого взгляда показалась мне самой обыкновенной, вроде матери Мартина или какой-нибудь другой соседки-домохозяйки. Если бы не длинное платье в старинном духе и пышная прическа, сходство было бы полным. Значит, она родилась в этом мрачном мире. — Спустимся к реке? — предложила Аделинда. — Давайте. Мы стояли у темного гладкого зеркала, на котором не было заметно ни одного движения. Вода казалась бездонной. До другого берега метров семь. Река тянулась влево, заворачивала за каменную стену и дальше терялась в неизвестном направлении. «Кинь в воду камень». «Зачем?» «Увидишь». Не стал спорить, подобрал камешек и швырнул его на середину реки. Ничего не произошло. «Погоди еще чуть-чуть». На темной поверхности появилась рябь, разошлись круги. Из черноты вылезли белые скользкие плети, потом взметнулось овальное туловище, обтянутое мокрой белесой кожей. Туловище или голова. Плети щупальца извивались. Медленно раскрылись два круглых глаза. Тусклые зрачки нацелились прямо на меня.